Глава 3 Капитан Фонтейн. Лестрендж занимал целую квартиру в Палас-отеле и вел обычную жизнь человека богатого, но чуждого светским удовольствием. Держал он себя вполне рассудительно, и с первого взгляда никто бы не признал в нем чудака. Но случалось ему иногда во время разговора внезапно умолкать и впадать в странную рассеянность. Нередко, идя по улице, он разговаривал сам с собой, а однажды на званом обеде неожиданно встал из-за стола и ушел домой. Подобных мелочей вполне достаточно, чтобы прослыть рехнувшимся. В один прекрасный день, а если быть точным, это было 2 мая, ровно 8 лет и 5 месяцев после гибели Нортумберленда. В кабинете Лестренджа зазвонил телефон, стоявший в углу комнаты. Он подошел к аппарату. Кто говорит? Лестренж! Послышался резкий американский голос. Говорит ООН, Мейкер. Приходите ко мне, у меня для вас новости. Лестренж на мгновение задержал трубку в руке, потом положил ее обратно, подошел к стулу и сел, уронив голову на руки. Погодя немного, он опять подошел к аппарату, но не решился взять трубку из страха разрушить новорожденную надежду. «Новости». Какой мир возможностей в этом слове? На Кирни-стрит он постоял перед дверью офиса Оона Мейкера, собираясь силами и наблюдая за проплывающей мимо толпой, затем вошел и поднялся по лестнице. Он толкнул вращающуюся дверь и вошел в большую комнату. Звон и грохот дюжины пишущих машинок заполнили помещение. Служащие бегали взад и вперёд с кипами бумаг. Из-за одного из столов поднялся сам он мейкер и проводил пришедшего в свой личный кабинет. «Ну что?» — спросил Лестрандж. «Всего лишь вот это», — сказал тот, взяв в руку листок бумаги с адресом. Саймон Дж. Фонтейн, проживающий на Ретрой Стрит 45, пишет, что прочел ваше объявление в старой газете и полагает, что может вам кое-что сообщить. Он не уточнил, что именно, но, возможно, это стоит выяснить. Я пойду к нему, сказал Лэстрендж. Вы знаете Ретрой Стрит? Нет. Он на Мейкер вышел, позвал мальчика и дал ему несколько указаний. Затем Лестрендж и мальчик отправились в путь. Лестрендж вышел из конторы, не сказав слова благодарности своему агенту, даже не простившись с ним. Но тот слишком хорошо знал своего клиента, чтобы чувствовать себя обиженным. Ретро-Стрит состояла до землетрясения из ряда чистеньких маленьких домиков. И была проникнута морским духом из-за пристани рядом и звука паровой лебедки при погрузке или выгрузке груза, звука, который не прекращается ни ночью, ни днем, так как работа шла и под солнцем, и под шипящими дуговыми лампами. Номер 45 ничем не отличался от других. Лестернжу отворила степенная женщина средних лет, должно быть также весьма заурядная, но ему она не показалась заурядной. «Дома, мистер Фонтейн?» — спросил он. «Я пришел по поводу объявления». «Пожалуйте, сэр», — сказала она, приглашая его зайти в маленькую прихожую. «Капитан в постели. Он очень болен, но он ожидал, что кто-нибудь зайдет и может вас принять немного погодя, если вы не против подождать». «Благодарю», — сказал Лестрендж. «Я могу подождать». Он ждал восемь лет, что теперь значили несколько минут. Но ни разу еще за все эти восемь лет он не испытывал такого напряжения, ибо сердце его знало, что именно здесь, в этом заурядном домике, из уст, возможно, мужа этой заурядной женщины, он услышит либо то, чего боялся услышать, либо то, на что надеялся. Это была унылая маленькая комнатка и такая чистая, как будто никто никогда не пользовался ею. На камине стояла модель корабля, заключенная в стеклянную бутылку. Около нее были разложены раковины. На стене висели картины на морские темы. Словом, все то, что, как правило, украшает дом старого моряка. Из соседней комнаты доносился шорох, доказывавший, что там готовятся к его приему. Отдаленные звуки кранов или бедок приглушённо доносились через плотно закрытое окно, которое выглядело так, как будто его никогда не открывали. Квадрат солнечного света освещал верхнюю часть дешевой тюлевой занавески и смутно повторял ее рисунок на нижней части стены напротив. Внезапно на окне проснулась муха и принялась жужжать и биться о стекло, и Лестранджу вдруг неудержимо захотелось, чтобы пришли за ним. Человек его темперамента неизбежно должен даже при самых счастливых обстоятельствах страдать от столкновения с жизнью. Тонкое волокно всегда страдает, когда соприкасается с грубым. Люди, с которыми свела его теперь судьба, были, несомненно, добрые люди. Самое объявление и весь вид посетителя могли бы пояснить им, что не время медлить. А между тем его заставляли дожидаться, пока оправят постель и уберут склянки с лекарством, как будто он способен был их заметить. Наконец дверь отворилась, и женщина сказала «Пожалуйте сюда, сэр». Она провела его в спальню, выходящую в коридор. Комната была опрятной и чистой, и имела тот неописуемый вид, который характерен для спальни инвалида. На кровати, с громоздившимся под одеялом непомерно вздутым животом, лежал чернобородый человек. На одеяле были раскинуты большие, деятельные, но бесполезные руки. Руки, жаждущие труда, но лишенные его. Не двигаясь с места, он медленно повернул голову и посмотрел на вновь прибывшего. Это медленное движение было вызвано не слабостью или болезнью, а медленной, бесстрастной натурой человека. «Вот тот джентльмен Саймон», — сказала женщина через плечо Лестренджа, после чего удалилась, затворив за собой дверь. «Садитесь на стул, сэр», — сказал капитан, хлопая одной рукой по покрывалу, словно в усталом протесте против собственной беспомощности. «Не имею удовольствия знать ваше имя, но хозяйка сказала мне, что вы пришли насчет того объявления». Которая подвернулась мне третьего дня. Он взял лежавшую рядом с ним сложенную бумажку и подал ее посетителю. Это был трехлетний Сиднейский бюллетень. Да, промолвил Лестрендж, глядя в газету, это мое объявление. Нус, продолжал капитан Фонтейн, очень странно, что подвернулось оно мне всего лишь третьего дня. Три года к ряду пролежала на дне сундука со всяким хламом, и так бы лежало до окончания века, когда бы не то, что моя хозяйка принялась перетряхивать сундук. А я вижу газету, да и говорю ей, подай-ка ее сюда. Ведь человек, пролежавший, как я, восемь месяцев в постели с водянкой, готов читать, что попало. Работал я в Китоловах сорок битых лет, и последний мой корабль был морской конек. «Лет семь с лишним тому назад один из моих матросов подобрал одну вещицу на взморе островка. Из тех островков, что разбросаны на восток от маркизских, Сошли мы тогда на берег запастись водой». «Да-да», — перебил Лестрандж, — «что же такое вы нашли?» «Хозяйка!» — рявкнул капитан голосом, от которого затряслись все стены. В дверях показалась женщина. «Достань мне ключи из кармана брюк!» Брюки висели на задней стенке двери, словно дожидаясь, что их сейчас наденут. Женщина достала связку ключей, и он долго возился, пока выбрал один из них. Потом передал его жене и указал на ящик комода напротив кровати. Она, очевидно, знала, что ему нужно, так как сейчас же отперла ящик и достала перевязанную бичевкой картонку, которую и вручила ему. Он развязал бичевку и вынул из картонки детский чайный сервис, чайник, кувшинчик для сливок, шесть маленьких тарелочек. На каждом из этих предметов был нарисован цветочек анютиных глазок. Это была та картонка, которую Эмилина вечно теряла и потеряла безвозвратно в конце концов. Лэстрандж закрыл лицо руками. Он знал эти вещицы. Эмилина однажды показала их ему в порыве откровенности. Они пришли к нему с вестью с беспредельного океана, всю ширь которого он тщетно исколесил в поисках. И тайна их появления потрясла и уничтожила его. Капитан расставил вещицы на развернутой на постели газете и вынул ложечки из папиросной бумаги потом пересчитал их, как бы отчитываясь, и также положил на газету. «Когда вы нашли их?» — спросил Лестранж, все еще не открывая лица. «Лет семь с лишним назад», — начал капитан. «Пристали мы, чтобы запастись водой к одному островку к югу от экватора. Среди китоловов он зовется островом Пальмы, из-за дерева, которое растет у входа в лагуну. Один из матросов нашел эту штуку в шалаше из сахарного тростника, который люди, кстати, разнесли, потехи ради. «О, — простонал Лестренж, и никого, ничего там не было, кроме этой коробочки. Люди говорили, что ни слуху, ни духу, и что шалаш, очевидно, заброшен. Мне самому не досуг было высаживаться и охотиться за потерпевшими кораблекрушения. Я охотился за китами». Как велик остров. Да порядочный таки. Туземцев там нет. Я слыхал, что остров — это табу по какой-то прихоти дикарей. Так или иначе, вот моя находка. Узнаете вы ее? Узнаю. Странно, что она попалась мне, — продолжал капитан. Странно, что вы выпустили объявление, а ответ на него все время валялся с моим скарбом. Но такова уж жизнь. «Странно, — повторил другой, — это более чем странно. Возможно, конечно, — продолжал капитан, — что они где-нибудь скрывались на острове. Возможно, что и теперь они находятся там, без вашего и моего ведома». «Они там», — отвечал Лестрандж, уставясь на игрушки, словно читая в них скрытое послание. Они там. У вас есть координаты острова? Как же, хозяйка, подай сюда мой шканичный журнал. Она достала из бюро объемистую засаленную черную книгу и подала ему. Он нашел страницу и прочел долготу и широту. Я сделал заметку в тот же день. Вот она. Адамс притащил на борт коробку с детскими игрушками из покинутого шалаша, который люди разметали, и продал мне ее за рюмку вина. Плавание продолжалось еще три года восемь месяцев. Где тут помнить про находку? Года, проведенные в кругосветном плавании за китами, не улучшают память человека. Зашли мы потом в Нантакет починиться. Затем, после двухнедельного пребывания на берегу и месячного ремонта, старый морской конек снова отправился в путь. Я вместе с ней. В ганалулу напала на меня водянка, и я вернулся домой. Вот и весь сказ. Толку в нем мало, но все же, как увидал я ваше объявление, подумал себе, посмотрим, не выйдет ли чего. Лестрендж пожал ему руку. «Вы видели, какую я предложил награду?» — сказал он. «У меня нет с собой чековой книжки, но не позже, как через час, чек будет у вас». «Ну нет», — возразил капитан. «Если что из этого выйдет, я не прочь от маленького вознаграждения. Но десять тысяч долларов за коробку в пять центов нет. Я не из таковых». «Я не могу заставить вас принять деньги сейчас», — сказал Ластрандж. «Не могу даже поблагодарить вас по-настоящему, я сам не свой. Но когда все будет решено, мы с вами поладим». Он опять закрыл лицо руками. «Не сочтите меня слишком любопытным», — сказал капитан Фонтейн, тщательно укладывая сервиз обратно. «Но смею ли спросить, что вы полагаете предпринять?» «Я тотчас же найму корабль и примусь за поиски». «Да», — поддакнул моряк, задумчиво заворачивая ложечки. «Так, пожалуй, будет лучше всего». В душе он был убежден, что поиски окажутся бесплодными, но чувствовал, что Лестрендж не успокоится, пока не получит неопровержимых доказательств. «Вопрос в том», — продолжал Лестрендж, — «как мне быстрее всего попасть туда?» «Думается, что могу вам помочь», — ответил Фонтейн, обвязывая коробку бичевкой. «Вам нужна быстроходная шхуна, а если не ошибаюсь, таковая как раз теперь разгружается на пристани О. Салливана». «Хозяйка!» Вошла женщина. Лестрендж чувствовал себя как во сне, и эти люди принимавшие участие в его делах, представлялись ему сверхчеловеческими благодетелями. «Сходи, посмотри, дома ли капитан Стэнни-стрит?» Она вышла. «Он живет в нескольких домах отсюда», — продолжал Фонтейн. «Лучший капитан шхуны, когда-либо выходивший из Фриско, а Раратонга — лучший корабль, когда-либо плававший по морю». Стэнни Стрит — его капитан, владелец Маквити. Копра была его последним грузом, и ее почти выгрузили. О, МакВитти сдаст его самому сатане, лишь бы цена была хорошая. Чего только он у него не возил, и свиней, и миссионеров. подойдет вам раратонга как нельзя лучше, в том ручается Саймон Фонтейн. И Если позволите, я, не сходя с постели... «Оборудую вам его и найму людей. Да подешевле, чем эти окаянные агенты. Не спорю, возьму с вас за комиссию, но меня интересует и самое дело». В коридоре послышались шаги, и вошел капитан Стеннистрит. Это был подвижный человек лет 30 с живыми глазами и приветливым лицом. Лестренджу он понравился с первого же взгляда. Дело сразу заинтересовало его. Пойдемте со мной на пристань», — предложил он. «Я могу сейчас же показать вам судно». Он встал, пожелал доброго дня своему другу Фонтейну, и Лестрендж последовал за ним, неся в руке коробку из оберточной бумаги. Пристань О. Салливана была недалеко. Высокий Кейп Хорнер, выглядевший почти близнецом злополучного Нортумберленда, разгружал железо, а за его кормой, стройный изящный, как видение, с белоснежными палубами, стоял Раратонга, разгружающий копру. Вот мой корабль, сказал Стэннистрит, груз почти весь уже выгружен. Как он вам нравится, я беру его, чего бы это ни стоило. Объявил Лестранш.